Глава тринадцатая. Майя. Не дышу. Не вижу ничего. А лучше бы еще и не слышала. Знаю, что это эмоции. Точнее, наверное, надеюсь на это. Но черт, как же больно. Вспоминаются его оговорки давние о том, что он уже и не уверен в том, что в принципе хочет детей. Внутри скопившиеся за долгое время чувства одиночества, обиды, какой-то недосказанности клубятся и грозят вылиться наружу бурным потоком. Пока я их сдерживаю в себе, борюсь со слезами, Илья сжимает переносицу и, проморгавшись, смотрит на меня. А я знаю, что сейчас последуют слова прощения, но мне как быть с тем, что я и так на грани. Почему он так больно бьет своими словами? Потом попросить извинения легко. Но как быть с тем осадком, который оставляет каждая буква, упавшая в душу? Хочется вскочить и ударить его. Хочется вытолкать за дверь и не сказать ему ни о чем. Скрыть. Оставить в секрете. Наказать. Но это слишком жестоко и неправильно, даже по сравнению с тем, что сделал он с нами. Я хотела понять, кто мы теперь друг другу, и, может быть, умудриться прийти к решению, которое устроит обоих. выйти победителями из нашего брака, рассказать затем, что он станет отцом, а в итоге я хочу свой язык вырвать, чтобы он проглотил его со своими словами, которые сказал только что. Неужели для него ребенок и правда лишний элемент жизни? Неужели я одна хотела полноценной семьи? Малыш, прости, я не то имел в виду. Не верю, Иль. С твоих губ срывается вот так в порыве гораздо больше правды, чем при содержательной беседе без эмоций. Не тогда, когда ты можешь взвесить каждое слово и подобрать самые нужные из тех, что на ум приходит. Вот и сейчас. Да ты не раз уже говорил мне об этом. Это я, как дура, грезила, не пойми о чем. Ну а ты, Май. Что я? понимающе жду, что он скажет дальше. Ты услышала, что я только что сказал. Что опасность есть? «Ты работаешь следователем много времени. Скольких людей ты уже посадил за решетку? Мы, по сути, в опасности всегда. Кто угодно может желать зла тебе и твоей семье, разве нет?» «Так и есть. Но тебя не смущает, что я говорю об этом впервые?» Запутавшись окончательно, просто не отвечаю ему. «Боже, мы не слышим друг друга. Теперь уже и я поднимаюсь с кресла и начинаю ходить по комнате. Почему мы не слышим?» облокачиваясь руками о подоконник и опускаю голову. «Так хочется, чтобы все либо прекратилось уже, либо стало как раньше, когда мы жили в том городе, в нашей квартирке. Подальше отсюда. Вот только как раньше не для нас теперь. А эти муки, они ужасны». «Малыш», Илья подходит сзади. «Я чувствую его тепло, тепло, которое он отдает мне, его дыхание. Но он не прикасается». а я не знаю, чего хочу больше, чтобы он отошел подальше или крепко сжал в своих руках. Только на секунду, потому что в следующую я снова вспомню, как эти руки обнимали другую женщину. Почему все пошло не так, как мы это представляли? Голос садится, а слезы оставляют прозрачные капли на белом подоконнике. Мая ничего не закончено, слышишь? Его ладони накрывают мои, а голова упирается в затылок. И я хотела бы в это поверить, обмануться, но не могу. Мы просто не поставили точку, как подобает. Мы и поговорить толком не можем. Мы всегда были с тобой такими. Просто сейчас все сложнее. Ты измену сложностью называешь? Замолкаем после обоюдного громкого выдоха. Я беременна, Иль, говорю со слезами. Потому что случись это раньше на пару месяцев, я бы приготовила вкусный ужин и креативно сообщила бы ему. Плакала, но от большого счастья и смеялась бы от его реакции. А сейчас я счастлива и плачу. Но это не одно и то же. Он стоит молча, в том же положении, а его дыхание учащенное бьет по коже, словно сзади меня бык. Мне сказали, что он очень крепкий. Что он... То есть как? Наконец отмирает и разворачивает к себе лицом, встав на шаг от меня. Рассматривает, будто пропускает через сканер. «Ты беременна?» «Слишком маленький срок был. Я была вчера у врача. Моя тошнота, плохое самочувствие — все это были признаки беременности, которая оказалась сохраненной». Улыбаюсь сама себе, опустив глаза на свой живот. «Охренеть!» — отвечает муж и, пройдя к дивану, садится на него, сверля во мне дыру взглядом. «Я не знаю, чего ждала. Предполагал он, не стану обманываться, что он примерно так скажет. Но все же надеюсь до последнего, что это просто шок. «Это... это точно, малыш?» Отрешенные огромные глаза смотрят в мои, и я киваю. И он замолкает, просто молчит, о чем-то думая. «Ты скажешь что-нибудь?» «Мне...» «Подожди...» Он уходит на кухню и возвращается с двумя стаканами воды, один из которых подает мне. «Спасибо...» Ощутив внезапную жажду, тоже отпиваю немного воды. Тебе нужно уехать из города, Май. Как можно скорее. То есть? Ты слышал, что я сказала тебе? Слышал, Майя. И я рад, если ты об этом. Мне хочется тебя сжать до хруста костей, увести отсюда подальше и забить на все вокруг, потому что я задолбался. Ты не представляешь, как. У меня голова кругом идет. Я почти не сплю. И у меня голова чаще в состоянии хаоса и боли, не иначе. Сейчас сядь и выслушай меня. Нетерпящим возражений тоном отвечает мне и, взяв за руку, сажает на диван. Сидит на корточках напротив, поглаживая пальцы, а после срывается и обнимает меня. Позволяю нам обоим эту слабость. Выплеснуть тоску и обиду, разделившую ложь и боль. Пусть в следующую секунду мы будем прежними, далекими и не в одной команде, но сейчас так надо. Это ведь мой Илья, тот самый спаситель. Тот самый старший лейтенант, который однажды украл мое сердце. По-прежнему любимый, пусть и сделавший мне больно. Поднимаю свои руки и отвечаю на эти объятия, которые могут быть причиной удушения. Но мы скучали. Любовь и боль почти одно целое. Неотъемлемые элементы друг друга. Мы познали обе стороны. Жаль. Но что поделать? Сейчас все меняется. Много еще успеет произойти. Однако мы с Ильей теперь связаны гораздо сильнее, крепче, чем были до всего того, что нас в итоге разлучило. Внутри меня малыш. Ребенок, которого мы ждали так долго. И пусть в моей голове громким набатом звучат его слова «Какой к черту ребенок?». Я не знаю, что будет с нами дальше. Мне даже страшно это все знать. Сейчас я хочу сосредоточиться на своей беременности. Врач предупредила меня, чтобы я была спокойной, не нервничала. И, наверное, этот разговор последний. Выясним отношения сейчас и прервем все важные переговоры. Если и будут встречи, то только для того, чтобы увидеться и узнать, как дела. А лучше просто звонки. Потому что каждый раз, увидев его, я буду думать не только о том, как он поживает, но еще и мысленно задаваться вопросом «С кем?». Ощущаю поглаживание по спине крепкими горячими ладонями. Такое же огненное дыхание на шее – скользящая чуть выше к виску и смещающаяся ближе к щеке и моим губам. Пытка, приправленная острым перцем. И я сама его сыплю на открытую рану, которую оставил он. Только сейчас моя слабость подконтрольна мне, и я выставляю ладони, отдаляя так сильно любимого мной мужчину. Остановись, Иль. Ты просил тебя выслушать, я готова. Но только не надо этого. Шепот смешивается с его дыханием, и мы оба закрываем глаза. Я просто... Просто я ощущаю свою вину, тоску по тебе и... Черт! Он сжимает челюсти зажмуривается. Я так виноват, малыш. И я в такой заднице... Ищу ответы, ищу. А они все никак, понимаешь? Хочу сосредоточиться на тебе, на нас. А в итоге, как грёбаный Шерлок, ношусь по городу, наплевав на работу. И везде ответы те же. Их просто нет. пускает голову на мои колени, словно ищет во мне помощи, поддержки. И я борюсь с собой. Даже когда моя рука взлетает в воздух, я борюсь с собой. И когда опускается на его затылок, начиная его гладить, накрывает мою руку своей и прижимает. «Прости меня, Май, что был таким ослом?» Горло зажимает в тисках обиды и воспоминаний, но я не позволяю им выползти наружу. «Расскажи, что, что ты хотел? Он поднимается и, поцеловав мою кисть, что держал в руке, садится в кресло, где до этого сидела я. В ту ночь мы были в баре, недалеко от работы. Нормально вроде шло. Потом Матвей уехал, через время другие парни стали разъезжаться. я к десяти собрался домой. Макс предложил попоследней выпить и ехать. И память как отрубила. «Как это?» – удивляясь его словам. «От рюмки? Или ты что-то другое попробовал?» нет Мне весь вечер какую-то хрень подливали. Она как накопительный эффект. А потом бах и унесло. Наркотики? Не только. На рынке новая дрянь появилась. Я ездил к Семену, не знаю, помнишь ли ты его. Он в лаборатории независимой работает. Помню. Ну так вот. Он сделал полный разбор и сказал, что я чудом на ногах стоял на утро. Хотел поставить капельницу, а там дыра в вене. Каждое его слово пробирало до костей ужасом произошедшего и того, что вообще могло быть. Я даже не могла предположить, что та ночь в себе столько всего таила. «Боже, что еще в тебя влили?» Капельницу ставили. Пытались почистить, ну и, видимо, к жизни меня вернуть. Замираю. Шучу. «Это не смешно, Илья». «Согласен. В общем, кто это сделал, я пока не знаю». «Ну а камеры? Что-то же должно было там запечатлеться». Камеры мне немного подсказали, но там бармен был. «Твою ж мать!» – вскрикивает он внезапно. «Бармен! Я забыл!» Вынимает телефон и что-то там печатает, а после убрав его, снова садится прямо, возвращая внимание ко мне. «Прости, я забыл снова наведаться к этому сопляку. В общем, я кое-что узнал, но по факту ничего. Говорил с кем-то по телефону, и стало понятно, что все из-за должности. Потребовали от меня рапорт на перевод обратно в область. «Погоди, так все-таки что там было? Ты выпил и...» Вещества, что были во мне, как бы сказать, лишают памяти, воли, но не валят с ног. Ты словно пьян и все. Ходишь, говоришь, дальше пьешь, но наутро ничего не помнишь. Смотрю на него, и такие сомнения внутри. Просто бойня. Я не эксперт в подобных веществах и могу предположить, что это правда. но другая половина меня протестует и говорит, что все это ложь и глупое оправдание его поступка. Боже! стою и отворачиваюсь от него. май я понимаю, как все это выглядит. Вряд ли, Илья. Мне кажется, ты не понимаешь. Между нами образовывается давящее на мозги молчание, будто каждый из нас боится что-то дальше говорить. Я не хочу, чтобы ты попала в беду из-за меня, малыш. Слышу, как поскрипывает старенькое кресло, а затем и его ощущаю спиной. Хотя бы на неделю, поезжай из города, я оплачу поездку. Выбирай, куда хочешь. Но я не слышу его. Я пытаюсь понять, что значат все эти факты для нас. Значит, ты не помнишь ничего? Нет. Последняя стопка в голове и дальше пробуждение. Ну, правда, мелькали кадрами лица Макса еще пары коллег. А девушка? Когда она появилась? разворачиваясь к нему, и, как он всегда любит смотреть в глаза, желаю сейчас того же. Причем тут должности она. Я пока не знаю, как все это связано, но разбираюсь. Ну так когда? Ее привели в квартиру. Перед моим приездом из больницы? Когда, Иль? Она, вижу, что не желает отвечать, хочет солгать, и я надеюсь все же на мерзкую, но правду. Она появилась к половине двенадцатого примерно. Мысленно сопоставляю все факты, и ничего хорошего в голове не мелькает. А я думала утром. Они все хорошо продумали, Майя. Значит, ты познакомился с ней в баре? Почему домой привез? Я не понимаю этого. Я же могла быть в этот момент в квартире. Что за дурацкая подстава выходит? Если бы я знал ответы на твои вопросы. В такой даже при этом раскладе поверить сложно, понимаешь? Складно слишком. И неправдоподобно. У меня в голове не укладывается все, что я сейчас услышала. Я это не сложил в одну линию еще. Много пробелов. Но я не слышу. Я пребываю в вакууме правды, которая сплошная ложь. И чья это ложь, я не понимаю. Значит, говоришь, человек в этом состоянии действует как просто выпивший. Стоит на ногах, говорит и... Смотрю в глаза мужа и произношу последнее. И переспать может. «Майя». «Что? Ответь!» Пожимаю плечами и жду, стирая слезы с глаз. «Что, если в том состоянии ты лишь сделал, что хотел? Может быть, измена — это не чей-то план, а твое желание подсознательное? Вспомни, какими далекими мы стали за последний месяц, Иль!» «Я ни одну женщину не желал с момента, как мы с тобой познакомились. Ни тогда, ни сейчас». Слышать эти признания до глубины души больно и приятно. Но что было той ночью, я не могу сказать. Во всяком случае, сейчас.